Глава 14. Джейк не просто опаздывал, а практически потерпел полный крах в попытке попасть на день рождения Нади. Уже было 9 часов вечера, когда ему удалось-таки вырваться из цепких рук матери и её друзей. Вдобавок к этому, он вот уже минут 40 торчал в пробке. А ведь начиналось всё многообещающим. Когда Джейк с матерью прибыли в дом семьи Ма, он прямо с порога, не дав Мантинмей опомниться, заявил: "Я заранее прошу прощения, но мне сегодня придётся уйти пораньше". "Как жаль, Джейк, мы так давно тебя не видели", закрушалась госпожа Ма. "Да уж, очень давно, ведь они встречались не далее, как 2 недели назад, на дне рождения Лили". "Ничего не поделаешь, неотложные дела", развёл Джейк руками. Он специально не стал смотреть на мать, так как знал, что та была готова убить его взглядом. Дела так дела, улыбнулась Лили, беря его под руку. Но пока ты наш. Она всегда делала вид, что они с Джейком всего лишь близкие друзья, а родители не пытаются их сосватать. Он не знал, как Лили к этому относится, по крайней мере, она никогда не намекала на то, что хотела бы связать с ним жизнь. Казалось, он был для неё просто сыном лучшей подруги матери. Для него же эта девушка была абсолютной чужой и раньше. А теперь после 3 лет в Шанхае, в течение которых он не видел Лили ни разу, тем более. Она была хороша собой, высокая и стройная, с отбеленной кожей и длинными чёрными волосами, спускавшимися почти до талии. Многие посчитали бы её красивой, но для Джейка это было весьма спорно. У Лили всегда был безупречный макияж, но какова она без него? К сожалению, китаянки Так под нотарели в искусстве рисовать лицо, что одна и та же девушка с макияжем и без него выглядела как два абсолютно непохожих друг на друга человека. Джейк не знал, насколько сильно лицо Лили сейчас отличалось от того, которое она сама видела в зеркале до нанесения косметики. Да ему, в общем-то, это было безинтересно. Он мог назвать Лили ухоженной, но не стал бы говорить о её красоте. Джейк тут же вспомнил о Нади, которая почти не красилась. ещё один плюс в её пользу, усмехнулся Джейк. Тем временем Лили проводила его в роскошную столовую, где собрались и другие гости. Все они были либо людьми высокопоставленными, либо такими же успешными бизнесменами, как и его мать. Это то общество, которое обожал и Мантин Мэй, и терпел он. Однако Джейку, хотя он и вырос бок о бок с богатыми и важными друзьями матери и их детьми, Всегда казалось, что ему здесь не место. Он любил деньги и положение, которое они давали, но пафос и лицемерие ему сточертели. И сегодня, пока они сидели за обеденным столом, Джейк вдруг понял, что многое бы отдал, чтобы оказаться рядом с отцом в кругу его новой семьи. Там всё было просто и душевно, а здесь приходилось выверять каждое слово, чтобы не дай бог не потерять лицо. Если в Италии он мог болтать без умолку, рассказывая истории, то здесь предпочитал молчать. С друзьями матери всегда так. Все излишне вежливы, чрезмерно предупредительны. С каждой минутой сколько становилось всё более невыносимой. Джейк, долго ты ещё останешься в Долане? поинтересовался господин Ма, отец Лили. Я планирую здесь задержаться. Мы решили, что Джейк пока сядет здесь и займётся делами в наших местных филиалах, в Страле Мантинмей. Ты, наверное, будешь скучать по жизни в Шанхае, улыбнулась Лили. Вряд ли. Я соскучился по дому. А я бы хотела уехать из Даляня и жить в Шанхае или Шэньчэне, в мегаполисах больше возможностей. Возможностей для чего? Чем ты сейчас занимаешься, Лили? с ноткой сарказма спросил Джейк. Он прекрасно знал, что Лили не работала ни дня в своей жизни, хотя окончила университет. "О, Лили начала изучать гостиничное дело", улыбнулась мать девушки. "Лили, это отличная новость", засмеялась Мэн Синьмэй. "В будущем сможешь помогать Джейку вести дела? Он наверняка не откажется от смыślённой помощницы". Джейка тошнило от того, что и мать, и семейство Ма делали вид, будто им дела нет до его отношений с Лили. Хотя за экспиной родители девушки Имансинмей постоянно обсуждали и планировали их совместное будущее. За это надо выпить, предложил господин Ван, ещё один из приглашённых гостей. За будущее и совместные проекты. Все подняли бокалы и стукнув донышком о круг в середине стола, на который выставляются блюда, выпили. В Китае принято чокаться только с ближайшим соседом или с человеком, которому вы говорите тост. Когда за столом много людей, не чокаются, а стучат дном бокала о край стола. "Джейк, может, выпьешь чего-нибудь покрепче воды?" предложила мать. Он удивлённо вскинул бровь, ведь ещё вчера она боялась, что сегодняшнее благородное собрание увидит его пьяным. "Я за рулём, ты же знаешь. Ничего, мы потом попросим нашего шофёра вас отвезти". сказала госпожа Ма. Он может потом отвезти маму. Мне же придётся уехать пораньше, так что пить я не буду, извинился Джейк. Твоя встреча так важна? неонималась Маньсин Мэй. Почему бы её не перенести? Тётушка, ничего страшного. Наверняка это что-то очень важное, иначе бы Джейк никогда нас не бросил, разрядила обстановку Лили, поставив точку в его припирательствах с матерью. Джейк взглянул на часы. Было уже почти 9. Казалось, этот ужин никогда не закончится. Улучив удобный момент, он поднялся, взяв свой бокал, в котором вместо спиртного была обычная вода, и подошёл к хозяевам, желая произнести тост в их честь, а заодно и откланяться. Но так просто уйти ему не дали. Лили пошла проводить его и болтала без остановки о всякой ерунде. Не выдержав, Джейк перебил девушку. Лили, извини меня, действительно пора. Должно быть, это кто-то очень важный, раз ты так спешишь, улыбнулась она. Лили всячески старалась сделать вид, что ей безразлично, но он слишком отчетливо слышал нотки горечи в её голосе, или ему показалось? Просто друг, сказал он. Джейку не хотелось распространяться о Нади. Хотела бы я быть твоим другом. Мы и так друзья, разве нет? Да, да, конечно. Всего хорошего, Лили. Счастлива, Джейк. Пообедаем как-нибудь вместе после твоего возвращения из Шанхая без родителей, улыбнулась она, и их бесконечных намёков. Конечно. Я тебе позвоню, когда вернусь. Он завёл машину и уехал. Джейк не собирался ни звонить Лили, ни тем более обедать с ней. Она казалась искренней в своём желании быть ему только подругой. Джейк надеялся, что так оно и есть, и что Лили раздражает так же сильно, как и его вся эта ситуация со сватовством. Но дружить с Лили он не собирался. Она не была интересна ему ни как женщина, ни как личность. Он заехал за цветами для Нади и потом встал в пробку, которой, казалось, не было конца. Джейк отправил Нади сообщение, чтобы узнать, не разошлись ли они. Ты ещё успеваешь на торт? Ответила Анна: "Что ж, хотя бы он сможет увидеть её и отвезти в общежитие, а это даст возможность побыть наедине". В начале 11-го Джейк наконец-то добрался до счастливых времён. "Надя, детка, с днём рождения", Джейк вручил девушке букет бледно-розовых роз. "Извини, что не приехал раньше". Надя выглядела великолепно в коротком небесно-голубом ципао без рукавов. "Ты ничего не потерял", улыбнулась Надя. Я же просила никаких подарков. Это всего лишь цветы, усмехнулся он. Спасибо. Уже почти все разошлись, но я оставила тебе кусочек торта. Не стоит беспокоиться, я не очень люблю сладкое. Давай лучше я отвезу тебя в общежитие. Хорошо, у меня много цветов и подарков. Поможешь? Конечно. Они поднялись по лестнице на второй этаж бара, который представлял собой открытую площадку, похожую на балкон внутри помещения или смотровую, откуда можно было видеть весь бар как на ладони. Джейк увидел подругу Нади Лору с Ван Юном. Он удивился, но не стал ни о чём спрашивать. Остальные друзья Нади уже разъехались. Надя, ты готова? Я вызвала такси, заявив её спросила Лора, но тут же заметила Джейка. Привет, Лора Ванюн кивнул он в знак приветствия. Я отвезу Надию. Отлично, а мы тогда дождёмся такси, улыбнулась Лора, а то Ванюн изрядно перебрал сегодня. Лора и сама была на веселе, о чём говорили её раскрасневшиеся щёки. Мы поможем отнести в машину подарки, предложил Ванюн. Через 10 минут Надя распрощалась с Лорой, шепнув ей что-то на ухо, и они уехали.